Глава десятая. Точка подключения. Собираемся педантично и молча. Подъедаем наготовленное, мусор складываем в пакеты. Все самое нужное кладем в многострадальный рюкзак. То, что больше не пригодится, закидываем в багажник. Машину оставим в городе. Чем раньше от нее избавимся, тем лучше. Скорее всего, она уже числится в угоне. Нам еще повезло, что владелец не установил датчик слежения. Оказался рыльцем в пушку или по рассеянности, неизвестно. Но это дало нам шанс. Снова клею пластырь на лоб. Он почти незаметен. Материал адаптируется под цвет кожи. Хвала анальгетикам. Рана больше не болит. Спина Нио тоже заживает. жалоб от него, что раньше, что сейчас, не дождаться. Но он больше не морщится, когда поднимает что-нибудь тяжёлое. Синяки какое-то время ещё будут украшать его тело. Но опухоль спала. Странно, но я переживаю за него сильнее, чем за себя. Может, потому что возлагаю на него большие надежды? Ведь от него теперь зависит моя жизнь. Милред погружен в себя. После того, как вернулся из леса, сказал всего пару фраз. Какой у него план? Или будем импровизировать? Я как ненужная единица. Мужчины не делятся со мной соображениями, будто я подручное средство, а не цель операции. Да напарница не доросла. Ничего толкового подсказать не могу. Слишком дурные мысли в голове. Копаюсь глубоко, вытаскивая ненужные эмоции. Где настоящая Элия? А где навязанная машинами программа? Вдруг я даже чувствую по заказу. Вжимаюсь в сиденье, обнимаю себя за локти и смотрю, как дорога фут за футом пропадает под колёсами авто, будто исчезает из мироздания. Темнеет быстро. В город въезжаем ближе к ночи. Синдерсити встречает сверкающими огнями и яркими красками, окружает звуком, обволакивает мерцанием экранов. Здесь пульс жизни. Здесь моё сердце бьётся быстрее. Но от радости или страха. Не мил мне город. Прошла любовь, как только выяснилось, что не всё в нём ладно. Как много людей подозревают тоже. Мы приспособились. Как три обезьянки. Не видеть, не слышать, молчать безропотно. и ведь довольна такой жизнью. Не задумываемся, как долго она продлится. Каков ресурс сирен? У всего есть срок службы. Какой толщины должно быть покрытие и какой прочности материал, чтобы выдержать вредные выбросы атмосферы? Ведь первую волну на себя принимают именно корпуса машин. А вдруг сбой в электронике или поломка в двигателях? Механики не подоспеют вовремя, и груды металла рухнет нам на головы, и пепел трупы присыплет. Когда кальдера взорвалась, активировался защитный протокол, подняв сирены из подземного исследовательского комплекса, расположенного прямо под городом. Ученые и инженеры прошлого предполагали извержение, готовились к катаклизму. Но досконально ли просчитали? Полностью ли реализовали проект? В системе часто находится изъян. Хочу ли я становиться точкой подключения к тому, чего не знаю. Но если не сделать этого, погибну. Даже не знаю, какой из двух узол меньше. Паркуемся. Двигатель затихает, вибрация больше не отдаётся в груди, а мне кажется, что умерло сердце. «Пошли». Голос Нио выстуживает воздух, а я вздрагиваю. Не глядя на меня, он выходит, забирает рюкзак с заднего сидения и ждет снаружи. Разрыв между нами снова увеличивается, а я не понимаю, чем заслужило такое отношение. От меня одни проблемы? Так бросил бы в лесу в конвульсиях, не предлагал помощь. Выбираюсь из салона. Улица обдает резкими порывами ветра. Волосы заслоняют от меня фигуры неона тротуаре. Мрачность его облика не вписывается в яркость города. Мы оба уже давно никуда не вписываемся. Хлопаю дверью слишком громко. Я вся на нервах. Привлекаю, наконец, внимание Милрета. Его хмурая красота заставляет мое сердце сжаться. Слишком много заботы во взгляде для человека, который избегает общения. Понять не могу, злюсь я на него или нет. Нио внезапно подходит очень близко и нависает надо мной, а я невольно отступаю. на позади — только корпус машины, в который я вжимаюсь спиной, чтобы оказаться подальше от пожирающей глубинный глаз. Но мне не спрятаться. Я уже утопила сердце в этой бездне. эля мне тут некомфортно», — признаётся мужчина со вздохом. «Город теперь как чужой. Не могу смотреть на здания, на людей». «Дышать здесь не могу». Он отступает и отводит взгляд. А я, наоборот, наконец могу вдохнуть. А то стояла, замерев. Широко распахнутыми глазами смотрю на Нио. Я думала о том же всего пару минут назад. При въезде мы испытали одинаковые чувства, как приемники, настроенные на одну волну. «Тьфу ты, черт! Теперь я о своем мозге думаю, как о коммутаторе». Мне легче от того, что Нио раздражен на город, а не на меня. Если примешать и мои чувства к синдерсити то на двоих у нас стойкая и концентрированная злость. Хочу скорее со всем разобраться. Мы передохнули пару дней, расслабились. И вот снова нервотрепка. Тревога захватывает с первых минут. Город и меня душит. Другими глазами на все смотрю. Значит, ты меня понимаешь. Мягко улыбается Нио. «Идем, нужно дойти до офиса, пока у тебя снова не начался приступ». Теперь все по-другому. Нужно было покинуть поток, чтобы понять, что вернулись не в те воды. И сами изменились. Еще не видим скрытое, но уже чувствуем. Что-то есть. А значит, нащупаем и схватим. Эта связь с сиренами так на меня влияет. Рассуждаю здраво, будто мозги проапгрейдились. Элия, версия прошивки, 21.2. Нормально думать о себе, как о машине. Спросить бы Милрета, но мне как-то неловко. Город ведет нас лабиринтами улиц к зданию Сайронтек. В компании работает большая часть жителей. Корпорация обширна. Ее корпуса занимают порядочную территорию и соединяются разными видами переходов. Справа от нас... Провалы подземных тоннелей принимают автомобили в свое каменное нутро, а вдали прозрачные тубусы надземных перекрытий ползут светящимися червями в бархатной мгле. Парадная башня остается в стороне. Сплющенная втулка из блестящих чешуек стекла видна отовсюду. Днем головной офис играет всеми оттенками дымчатого. Камеры не дремлют, лениво поворачивает одноглазые головы Но мы не попадаем в их обзор. Стоим в тени деревьев на противоположной стороне и выжидаем. Но чего? Ночь не вечная. Надо выдвигаться. У Нио должен быть план. Пора мне его узнать. Я встаю перед мужчиной. Не увильнёт теперь. И невольно вытягиваюсь, хоть мне и не сравняться с его ростом. Но так солиднее, что ли? Как мы попадём внутрь? Разве не пора идти? «Есть проблема», — Милред хмурится. «Вернее, пока только угроза. И я соображаю, как добраться до инженерного отсека, миновав её. Чёрт, слишком много мыслей. В здание можно попасть разными путями. Всю дорогу думал, а так и не решил, какой лучше». Он психует и всаживает кулак в дерево. Несчастный платан сразу сбрасывает пару листьев. «Эй, рубить деревья не выход. Расскажи мне, вместе решим». Он смеётся, но быстро серьёзнеет и качает головой. «Нет, не хочу тебя пугать раньше времени. Надеюсь, обойдётся. Главное — тихо войти и также незаметно выйти. Полностью поддерживаю. Хватит уже с нас шумихи. Так, кажется, придумал. Идём». Мужчина устремляется по улице, а я следую за ним тенью. «Так вот в чём была загвоздка». Ни один план прокручивал, а несколько, поэтому определиться не мог. Неспроста же главный конструктор. Интересно, а настройку тоже можно разными способами провести? Решаю не спрашивать. И так волнуется а тут я ещё подолью масло в огонь. Хорошо, что его осенило. Дело, конечно, не в разговоре со мной, а в том, что мысли изложил кому-то ещё. Это хорошо прогоняет сумбур. Пока единственная камера смотрит в сторону, мы сворачиваем за угол. Даже тихие шаги гулко отзываются в ушах, а мурашки затухающим эхом катят по коже. Плохое предчувствие сковывает движение. Здание корпорации навевает дурные мысли. За нами охотятся, а мы сами лезем в логово хищника. Ведь не выгорит дело. Сцапают или на пути туда, или, что вероятнее, обратно. Останавливаемся возле стены из плотно подогнанного кирпича. Даже стыки законопачены будто на века. Перед нами в тусклом свете серебрится панель. Я не понимаю, что это за конструкция, пока она не отъезжает в бок, обнажая вентиляционную шахту. Лёгкие здания защищены ребрами-пластинами жалюзи. Лопасти медленно поднимаются под напором выдуваемого воздуха и нас обдаёт душным теплом. Это и есть план? Бедовый он тогда, ведь здесь превосходная система. Мало того, что решётка инерционная, так ещё и сверху панель наезжает. А у нас из инструментов только собственные мозги. Или нет? Не скидывает рюкзак и ковыряется в нём. Всё-таки запасься, чем нужно. Достает продолговатый предмет с держателем внизу. Один конец узкий, а другой широкий и опутанный проводами. Там источник питания. «Это же резак по металлу», — удивляюсь я. «У отца такой есть. Где взял?» «В супермаркете купил. Решил пригодиться». Мужчина небрежно пожимает плечами, а я восхищаюсь его дальновидностью. Как знал, что придётся сюда забираться. Или на случай штурма своего дома припас. В любом случае, хорошо, что наперёд рассчитал. Панель возвращается на место, закрывая рёбра желези. Душный воздух больше не дует. милрод готовит аппарат и поворачивается ко мне. Элия, слушай внимательно. Когда панель откроется в следующий раз, зафиксируй её вон теми скобами. Они не удержат, но затормозят. Я в это время буду резать решётку. На это у меня всего две минуты. А если не успеешь? Панель не сомкнётся. Это даст сигнал службе безопасности. Активируется защитный протокол. От его сурового голоса у меня зубы сводит. Но мы же с ним справимся, да? Сердце стуком давит на горло. Что там такое? «Охрана с пистолетами? Гарнизон рестрикторов на перехват? Парализующий газ?» «Пока не думай об этом. Все должно пройти гладко», — уклончиво отвечает мужчина. «Чувствую, что непринужденность наигранная. Не хочет пугать, но молчание лишь сильнее нагнетает. Таким нервным я его еще не видела». «Упрямый до да черта. Как ни тормоши не скажет. Кажется, паника подступает». «Элия, начали!» Нео подскакивает к панели, едва-то отъезжает и запускает агрегат. Из сопла вырывается синий луч лазера, а за пластины сыпется россыпь рыжих искр. Металл кроится быстро, но чтобы сделать проход, нужно прорезать как минимум две стороны. Тогда панель встанет на место, как ни в чем не бывало. Любоваться фейерверком некогда. Подхватываю кольца-фиксаторы, защелкиваю на рельсах наверху и внизу. Что там еще есть в рюкзаке? Руками не удержу механизм. Из подходящего — тонкая отвертка. Остальное не пролезет в стык. Креплю ее, закидываю обратно в рюкзак все, что вывернуло, и надеваю. Резак почти не шумит, и искры от него неяркие. Нио работает быстро, но времени ему все равно не хватает. Панель начинает закрываться, когда он на середине второй стороны. «Твою ж!» — ругается он и спешит. Отвертка вылетает сразу. Фиксаторы скрепят, но держат. Сдвигаясь по дюйму, панель выбивает кольцо, но я тут же хватаю его и креплю снова. Держу руками, но створка толкает. Тогда вцепляюсь крепко, до боли, но тут выстреливают два верхних фиксатора, а следом нижний. Теперь уже я готова ругаться. Пока собираю кольца, панель проходит больше половины, а Нио опилить ещё четверть. От паники у меня кружится голова, нагибаюсь за скобами и чуть не падаю. Если начнётся приступ, всё пропало. Только не сейчас, пожалуйста. Снова цепляю фиксаторы. Мужчина уже от меня в паре шагов. Плохо дело, панель подъехала слишком близко. Держу изо всех сил, пока не слышу тихое звяканье. Милрот откидывает решетку в кусты. «Элия, скорее!» – торопит он, и я тут же вскакиваю. Подхваченная его руками, прыгаю прямо в горячий поток. Канал воздуховода заглатывает наши фигуры, и створка смыкается за спиной, оставляя нас в серой тьме стальной коробки. Шахта с мой рост, а Нио пригибается. «Успели!» Говорю и тут же замолкаю. Голос слишком громкий. «Прости», — добавляю уже шепотом. В воздуховоде тепло, на меня колотят от нервов. Похоже, адреналин скоро войдет в состав крови. Эти всплески сводят с ума. Голова отзывается нудным гудением. Стискиваю зубы и терплю. Немного осталось. Мы уже внутри, а это полдела. Зрение снижается до монохрома. Силуэт мужчины вычерчивается наброском светлого на угольно на чёрном. Мы — серые тени в темноте, белые штрихи на яркой картине. Нас пытались стереть, размазать по холсту, но наоборот сделали видимыми. Пока не трогали, мы были к месту. Теперь полотно мира нам чуждое. «Пронесло. Идём дальше». Голод Милрота тихим рокотом стелится по полу. «Время для нас роскошь. Как ты?» Кто вживил ему детектор, настроенный на восприятие боли? Или, может, у всех конструкторов такая способность? Домыслы, конечно. Нетрудно догадаться, что мне хуже. Ситуация-то нервная. Мне приятно забота Нио. Я понимаю это даже через боль. Терпимо, но лучше поспешить. Мужчина кивает. Пыльная и душная шахта давится со всех сторон. Наброски фигур тихо движутся в темноте, но звуки все равно танцуют в воздухе, отражаясь от стальных стен. Дразнят слух и провоцируют боль в висках. Черноту заполняет мутный туман, и я отхожу к стене. Неужели снова начинается? Элия, совсем плохо? Тепло его пальцев запускает такую сильную дрожь, что правая сторона тела немеет. Черт, надо было выбрать другой путь. Яростный шёпот взрывает воздух. «Держись, ладно? Я помогу! Мы уже почти выбрались!» Он перехватывает меня за талии, и я приваливаюсь к сильному плечу. Чёрт, какая тяжёлая голова! До да чего странное ощущение. Я как ватное облако, но кости будто накачали металлом, а мышцы стали каменными. Ничего не вижу и сильно нервничаю. Кажется, под подошвами пустота, и со следующим шагом полечу в пропасть. Шахта поворачивается на подъем, лабиринтами ведет вглубь здания. На некоторых перекрестках светлее обычного, но потом беспощадная тьма снова выедает глаза. Исчезает ощущение времени. Не знаю, сколько проходит, когда мы сворачиваем в очередной проход, и свет в конце тоннеля вспышкой выстреливает по сетчатке. Через ребра жалюзи веет свежим воздухом. В коридорах корпорации тихо и пусто. Скорее хочу выбраться. Но как? Снова лазером резать. Тут проще. не дергает рычаг, и механизм плавно опускает решетку. Мужчина выбирается на квадратную площадку и помогает мне. Светлый цвет стен кажется ослепительно ярким. Запахи краски и лака раздражают, но сознание проясняется. Боль уползает вслед за белёсым туманом в шахту. Я ещё щурюсь, но уже расправляю плечи. «Мне лучше, спасибо. Ты знаешь, где мы?» «Да, нам нужно уровнем выше. Идём к лестнице. Только осторожно». Рычаг с этой стороны ставит решётку на место, скрывая следы проникновения. Учимся сливаться со стенами и медленно крадемся в слепых зонах камер сначала по коридору, потом по ступенькам вверх. На этаже целый ряд одинаково круглых металлических дверей. Нио останавливается перед одной из них. Считывающее устройство горит красным глазом. Достаточно приложить пропуск, чтобы дверь открылась, но у нас его нет, да и имя засветится. Но Милред не зря здесь работает уже набирает на сенсорной панели длинный код доступа. А я надеюсь, что сотрудники были не слишком расторопны и не успели поменять. Да и зачем? Кто догадается, что беглянке понадобится настройка? Клапаны щелкают, и дверь с шипением надвигается на нас. Через секунду мы внутри. Нео набирает код блокировки, и мы идем вглубь. Зажигается умное освещение. Изморозь холодного света покрывает стены. Включаются кондиционеры и все системы. Помещение вместительное, без окон. Оттенки здесь – серебро и лазурь. В самом центре стоит раскладывающееся кресло с фиксаторами для тела. Выглядит как пыточный аппарат. Я содрогаюсь, но понимаю, что придется в него лечь. По обе стороны кресла – Медицинские двухъярусные столики с оборудованием. Лампа изогнула над ними шею. Позади три широких монитора. А дальше полукруглые стенды под потолок из экранирующего материала. Такие же обрамляют возвышение с центральным пультом управления. За стендами мигают лампочками вмурованные в стену серверные машины. У стен... Пугают своим объёмом два прозрачных резервуара, заполненные голубоватой жидкостью и окольцованные гофрированным шлангом. Боюсь даже предполагать, для чего они. Опасливо подхожу к столу, тогда как Нил наоборот, быстро. Он в привычной среде. Включает лампу, роется в столиках в поисках медикаментов, готовит инъекционный пистолет, опускает ложемент вниз. «Элия, сюда!» «Давай же! Не бойся!» — подгоняет он, видя моё смятение. «Верь мне!» Уверенности в голосе и серьёзности во взгляде мне мало. Капризничать и устраивать истерики не буду, раз уже согласилась, но страх отнимает силы. Ноги точно кто подрубил. Шваркаюсь на приготовленное место, стаскиваю туфли и укладываюсь. Кожаная обивка повторяет формы тела. Под голову ложится мягкая подушка. Нио поднимает кресло и берёт меня за руку. «Я сделаю наркоз, чтобы ты ничего не чувствовала во время процедуры». «Хорошо. Морщусь от секундной боли и терплю инъекцию. Сколько я буду без сознания?» «Недолго. Эффект короткий. Но если не проснёшься, когда надо будет уходить, я разбужу тебя стимулятором. Согласна?» «Да». «Холодею от серьёзности в его голосе». Или кондиционеры заработали активнее? «Я зацеплю тебя, чтобы ты не упала и не повредилась». не берёт концы креплений. Он рассказывал, как я металась во сне в судорогах. Я этого не помню, но если повторится, то сильно помешает. Поэтому молча киваю и позволяю мужчине перетянуть мои руки и ноги. Он действует деликатно, а я не могу отделаться от ощущения, что меня готовит к пытке и сейчас пустят ток. «Не туго?» – спрашивает Милред, защёлкивая пояс на талии. «Мотаю головой, а вот от наплечного крепежа не могу шевелиться. Захочу освободиться, не смогу. Я в ловушке. Ты холодная». Мужчина ощупывает меня, а в голосе слышится испуг. «Это ненормально?» Я настораживаюсь. Как правило, до такой стадии не доводят. Между приступами проходит пара дней. В это окно и настраивают. «А у тебя процесс ускорился из-за стресса». Ворчит он, подсоединяя провода к моей голове. На каждой присоске нейронный кристалл. «Но ведь ещё не поздно, правда?» Не думала, что вопрос прозвучит так жалостливо. Препарат действует. Говорить, думать и воспринимать окружающее становится всё сложнее. Мысли рассыпаются. Хочу спросить, не умру ли я во время настройки? Но страшно произносить это вслух вдруг сбудется а я не готова уходить хочу коснуться нео но крепеж держит не дотянусь да и руки ослабли зябну прохладный воздух щекочет пятки кристаллы на голове кажутся неподъемными тело быстро тяжелеет конечно не поздно милрад снова злится а я улыбаюсь теперь знаю когда он нервничает ворчит больше нео Короткое имя, а с каким трудом даётся. Языком еле ворочаю. спа ба бо Слоги обрываются в шёпот. Не уверена, что вообще сказала. Ладно, поблагодарю, когда очнусь. Если очнусь. Мужчина наклоняется ко мне очень близко, а я расстраиваюсь от того, что взгляд мутнеет и не могу детально рассмотреть его лицо. Когда ещё выдастся такая возможность? Вдруг это мой последний миг. Тогда рада, что вижу Нео перед собой. Он что-то говорит, но я уже не слышу. Глаза закрываются. Последнее, что чувствую, как он гладит мои волосы. А потом темнота становится моим пристанищем.